Глава в Хадсон! — Хадсон! — продолжал рать из кабинета шеф Гордон. — Лейтенант Хадсон! Хадсон лениво похрустел головой и медленно поднялся. Смятая белая рубашка успела немного почернеть, но все равно выглядела куда лучше тех остальных, что он оставил в шкафу. Просто самый настоящий деловой вид. Да уж. Дэн посмотрел в окно. После дождя все выглядело довольно бледно, да и тепло куда-то пропало. — Да, Гордон, иду, — сказал он, привычно обратившись к другу по фамилии. — Как поживает дел самоубийца? — спросил капитан, привычно развалившись в кресле и деловито попыхивая сигарой. — Нормально. — Да ладно, а где ж тогда отчет? — нахмурился Гордон, и его суровые брови сдвинулись в одну сплошную линию. Почти идеально ровную. — Но ты же знаешь, что я ждал результаты анализов из лаборатории. Зачем же спрашивать? — Ты что, издеваешься надо мной? — побагровял Гордон. — Это ж самоубийство. Ну чего тут искать? — Перепроверить все равно не мешает. — И что ж тут перепроверять? Все ясно, как божий день. — Сэм, самоубийцы не таскают с собой детей. Это нетипично. — Пытался защититься Хадсон. «Как же ты меня достал, а? Везде тебе постоянно мерещатся п р е с т у п л е н и е Но ты же видел отчет лабораторий. В крови нет препаратов. Это типичное самоубийство. Может, опять бухал? Так, хватит тянуть дело. У тебя ровно день, чтобы его закрыть», — сказал Гордон и с начальственным видом глубоко затянулся. — Максимум два дня. — Есть, сэр. И спасибо вам за доверие. Вернувшись в свой офис, Хадсон снова сел в кресло. Он привычно разложил листики бумаги и, выхватив один из них, еще раз пробежался по биографии Сьюзи Хезерт. Итак, Сьюзи Хезерт. 1971 год рождения, уроженка штата Массачусетс. В девять лет переехала вместе с матерью в Техас. Окончила колледж, пыталась устроиться в Нью-Йорке. Вернулась назад. Годом позже забеременела и родила дочку. Вернувшись в город, поработала в кафе у Линча официанткой. Боже, да вся ее биография укладывалась в одном единственном абзаце. Разве что было непонятно, кто отец. И это, пожалуй, было единственным, за что Хадсон... Мог ухватиться. И все же вопрос в другом. Зачем ей было умирать, да еще и дочь убивать? И она перевернулась на спину, пытаясь защитить дочь от удара. Это довольно странно, особенно когда ты летишь с высоты девятиэтажного дома. Хатсон задумчиво постучал пальцами по столу. Да, надо ехать в кафе и искать отца. Официантки народ дружный, наверняка местные девчонки в курсе любовных похождений своей подруги. Он поднялся и, допив остатки кофе, пошел к выходу.